Все лето полк Караваева провел в обороне, а с сентября начались тяжелые и, на первый взгляд, совсем безрезультатные наступательные бои. Велись они почти беспрерывно. В полном изнеможении Ромашкин снял изодранный грязный маскировочный костюм, а руки не поднимались, его разведчики находились в таком же состоянии. Позвал старшину, приказал... Тебе, Жмаченко, и всем, кто с тобой оставался, всю ночь дежурить посменно в первой траншее по одному бойцу на сто метров. И те, наверное, уже спят, как бы фрицы голыми руками, всех нас не передушили. — Фрицы тоже в повалку лежат. Вы крепко им поддали сегодня, — ответил Жмаченко. — Охрану я выставлю. Отдыхайте спокойно, товарищ лейтенант лейтенантом назвал по привычке. Со вчерашнего дня Ромашкин старший лейтенант. Однако он и сам еще не освоился с новым званием. «Поддали своими боками!» — заворчал Голощапов. И Василий мысленно вновь увидел, как малочисленные роты поднимались нынче в атаку. «Больно смотреть. Куда там наступать?» Если фашисты нанесут контрудар, на своих позициях не удержишься. Не раздеваясь, Ромашкин повалился на жесткие нары и мигом заснул. Спал, казалось, совсем недолго, а уже кто-то тянет за ногу. «Товарищ старший лейтенант, проснитесь!» В блиндаже было темно, лишь алый бок железной печки светился в углу. Усталость еще не прошла — В тепле она расплылась по телу вязкой тяжестью. — Вас до командира полка требуют, — шептал старшина, опасаясь разбудить других, и шепот его убаюкивал еще сильнее. — Зачем понадобился? — соображал в полусне Ромашкин. — Неужели опять за языком пошлют? Он встал на слабые еще ноги, нащупал автомат, привычно вскинул на плечо и, не открывая полностью глаз, досыпая на ходу, направился к двери. Колючий ночной мороз сразу прогнал сонливость, взбодрил. Ромашкин втянул шею, усунул руки в карманы и хмурый зашагал по оврагу. Снег взвизгивал под ногами, будто от боли. У блиндажа командира полка какие-то люди усердно дымили самокрутками. Подойдя вплотную, Василий рассмотрел. Собрались командиры батальонов, артиллеристы, политработники, тыловики. Караваев и Гарбус вышли, когда адъютант доложил, что все прибыли. Лицо у командира полка тоже мрачное, в глазницах сплошная чернота, Гарбус чуть бодрее. — Товарищ командиры! — негромко сказал Караваев. — В блиндаже мы, пожалуй, не поместимся. Давайте поговорим здесь. Я не задержу вас. Мы вот с комиссаром только что вернулись из дивизии. Нам опять поставлена задача — наступать. Ромашкин не верил своим ушам. — Да не может быть! — остальные отозвались сдержанным и явно неодобрительным гулом командир первого батальона худой и длинный капитан журавлев спросил к с кем же товарищ подполковник наступать в ротах людей раз двае обчелся караваев посмотрел на него сочувственно но ответил твердо и все равно будем наступать немцы снимают войска с нашего фронта и перебрасывают под Сталинград. Пленный, добытый вчера разведчиками, подтвердил это. Немецкий полк, с которым до сих пор имели дело только мы, теперь обороняется на широком фронте против двух полков нашей дивизии, потому что его сосед справа выведен в тыл. Комбат Журавлев Зло глянул на Ромашкина, будто он был виноват в том, что немцы перегруппировывают свои силы. — Не одним нам тяжело, — продолжал Крываев. — Вся дивизия... — Да что дивизия? — Несколько дивизий ведут наступление на пределе своих возможностей. Мы должны сорвать планы противника. Я уже распорядился о пополнении стрелковых рот, За счет тыловых подразделений. На передовую направляются повара, писари, коноводы, ремонтники. Кто что получит и кто кого обязан отдать, узнаете у начальника штаба. А теперь слушайте боевой приказ. Караваев поставил задачи стрелковым батальонам, артиллерии, специальным подразделениям. Развед-взвод он оставил в своем резерве. Приказал Ромашкину быть рядом с полковым НП. После командира говорил Гарбус. «Товарищи, я знаю, как вы все устали, но под Сталинградом решается наша общая судьба. Разъясните это всем. Люди поймут». Коммунистам и комсомольцам надо первыми вставать в атаку и вести других за собой. Ромашкин еще затемно расположил свой взвод в указанном месте. Разведчики подминали под себя мелкий кустарник, в ожидании, пока потребуется резерв, устраивались досыпать на морозе. Василий поднес к глазам бинокль. Утренний снег отливал синевой В нейтральной зоне чернели редкие кустики, вчерашних убитых там не было, их убрали ночью. Вражеские траншеи просматривались еще смутно, а в наших уже можно было разглядеть даже лица солдат. он мелькнуло очень знакомое чернобровое лицо. — Это ж Кулиев, — узнал Ромашкин. Из своего ординарца командир полка отправил в цепь. В семь часов ударили пушки и зачакали минометы, выбрасывая из-под снега темную землю, разорвались первые снаряды в расположении фашистов. Огонь нашей артиллерии был слабее обычного, залпы ее не образовали единого слитного гула, пыль и дым на позициях врага успевали оседать между нечастыми всплесками взрывов. На душе у ромашкин был тоскливо. Как же пехота пойдет в атаку после такого чихания вместо настоящей артподготовки? Но едва взлетела зеленая ракета, люди выскочили из траншей и реденькими цепочками двинулись через поле. Они не бежали, а шли почему-то шагом, стреляя на ходу. Застучали, будто швейные машинки, немецкий пулемет. С треском разорвалось несколько мин. Это как бы подстегнуло нашу пехоту. Бойцы побежали вперед. И Ромашкин услышал, как кричит Караваев артиллеристам по телефону. «Огневые точки давите! Не видите, что ли?» Взрывы в расположении врага начали перемещаться. Букетиками собирались у площадок, с которых били пулемет. И вот уже первый батальон приблизился к фашистам, ходу ворвался в их траншею, ай да Журавлев! Ворчал, скрипел, а теперь вон как действует, оживился Ромашкин, наблюдая, как наши солдаты разбегаются по траншеи и забрасывают блиндажи гранатами, а подполковник Караваев все еще наседал на артиллеристов. Потом его заглушил голос Гарбуза, комиссар упрекал по телефону командира второго батальона спиридонов почему вы топчетесь журавлев уже первую траншею очистил а вы все топчетесь да я вижу все прекрасно вижу и вас и его Вопреки мрачным предположениям, на этот раз наступление имело успех. К середине дня полк овладел и второй траншеей. Караваев перешел на новой НП, а с ним вместе двинулся резерв. Подполковник теперь сам разговаривал с ушедшим вперед вторым батальоном, подбадривал Спиридонова. «Ну вы же убедились, что перед нами слабый противник. Не снижайте темпы наступления!» Фланг открыт? Прикроем. Сейчас позвоню Журавлёву, он подравняется и прикроет. Но батальон Журавлёва залёг под плотным огнём пулемётов и хлёсткими выстрелами немецких штурмовых орудий. — Вернулись, сволочи! — выругался Караваев. — Заставили вернуться, — уточнил Гарбус. — Самоходов здесь дня три уже не было. «Ну, сейчас они дадут прикурить Журавлёву», — продолжал Караваев с жалостью. почему он лежит? Раздолбают же его на ровном месте!» И в телефон. «Журавлёв, броском вперёд! Займи вторую траншею!» «Как не можешь? Моги! Самому в траншее легче будет, и соседу фланг прикроешь!» ну, «Сейчас окажу поддержку огоньком!» Но и арт-огонь не помог журавлю Красноармейцы расползлись по воронкам. Батальона будто не было. А Спиридонов уже не говорил, а стонал в телефон. «Прикройте же меня справа! Обходят! Сейчас выбьют из траншей, а то и вовсе отрежут!» «Сейчас! Сейчас!» — обещал Караваев и позвал. «Ромашкин, я здесь!» «Бегом со взводом в первый батальон! Поднять там людей и занять траншею! Есть!» Через минуту разведчики уже мчались напрямую к воронкам, в которых залег первый батальон. набегу бегу Василий думал... Уж лучше бы с самого начала идти в атаку, чем включаться в нее в такой момент. Вражеские минометчики, заметив выдвижение резерва, ударили по нему, но разведчикам это не в диковинку, уклоняясь от взрывов минтов то вправо, то влево, они с прежней стремительностью неслись вслед за Ромашкиным. Вот, наконец, и черные воронки, в которых попрятались стрелки, Не зная, где тут комбат или хотя бы кто, из ротных Ромашкин сам стал командовать. «А ну, славяне, вперед, в атаку за мной!» Ни один человек не внял его призыву. «Да что же вы, братцы, за мной!» — еще раз крикнул Ромашкин и приказал разведчикам. «А ну, ребята, выгоняй их из ям!» «Давай вылазь!» — забасил Иван Рогатин. «Чего землю скребешь?» «Меня же убивают, а я над тобой стою», — уговаривал кого-то Пролеткин. А Голощапов действовал по-своему. Размахивая немецкой гранатой на длинной деревянной ручки, он спрашивал строго, «Ну что, дядя, сам встанешь или подсобить?» Командиры рот и взводов тоже стали принимать свои меры. Тут и там на поле замаячили сначала одинокие фигурки, призывно машущие руками, а вслед затем образовалась и цепь она опять покатилась вперед и как ни стрекотали пулеметы как ни взбивали снег пули все же цепь достигла траншеи и потекла туда в траншее сразу же сцепились в рукопашную ромашкин стрелял из своего автомата экономными короткими очередями и все время с опаской думал Только бы патроны не кончились до срока, а немцы все выскакивали и выскакивали из-за поворотов траншей, из блиндажей, и каждый раз Василий опережал их своими выстрелами, продолжая беспокоиться, что вот щелкнет затвор впустую, и очередной гитлеровец всадит пулю в него. Сменить магазин было невозможно. Вокруг метались, стреляли, били прикладами свои и чужие. Казалось, фашистов куда больше, чем наших. И Караваев сказал, подошли немецкие резервы. Но люди в серых шинелях. Такие медлительные и неуклюжие в своих окопах сейчас вели себя как одержимые, бесстрашно бросались в одиночку на двоих-троих зеленых, матерясь, рыча, хватали их за глотки. И все же в этой кутерьме, в стрельбе, криках, топоте солдатских сапог и взрывах гранат Ромашкин услыхал слабенький роковой щелчок затвора, которого ждал. Ну вот и все, мелькнуло в усталом мозгу. Вот она и смерть моя. Перед ним стоял в очках, небритый, тощий, будто чехоточный гитлеровец. Черный глазок в стволе его автомата показался Ромашкину орудийным жерлом. Мелькнул перед глазами огонь. Зазвенело в правом ухе, и немец вдруг стал падать на спину, выронил автомат. Ромашкин наглянулся сзади оказался рыбоватое лицо, будто в мелких воронках красноармеец. Ощерив прокуренные зубы, он крикнул «Левашов моя фамилия! С вас причитается, товарищ старший лейтенант!» и побежал дальше. Ромашкин, торопясь, сменил магазин, огляделся, куда стрелять, но рукопашная уже кончилась. В траншеи валялись убитые фашисты, лежали они и наверху, недалеко от бруствера, а те, что отошли по ходам сообщения, злобно отстреливались из следующей траншеи. Василий вспомнил о своих главных обязанностях — всегда и везде добывать сведения о противнике, стал осматривать сумки убитых офицеров, нет ли в них карт с обстановкой или других важных документов. У входа в блиндаж лежал, уткнувшись лицом в свою каску, огромный плечистый унтер. Лица не было видно, торчали только большие мясистые уши, а на мощной шее — Белели кругляшки от заживших нарывов. Из его карманов Ромашкин вынул несколько писем на голубой бумаге, попробовал прочесть одно из них и с радостью убедился, что упорные занятия немецким языком уже сказываются, целую страничку одолел без затруднения. «Милый Фридрих, сегодня опять передавали по радио, что каждый, кто отличился в боях, получит земельный надел на востоке. Ты уже имеешь железный крест, и мне кажется, пора бы тебе присмотреть место получше. Я вижу его таким». Каким видится жене убитого Фридриха, обещанный ей надел на чужой земле, Василий читать не стал, не досуг, заглянул в полевую сумку унтера и обнаружил там нечто более интересное, листки какой-то инструкции. На листках этих карандашом старательно были подчеркнуты слова «Следует воспитывать у населения своими действиями страх перед германской расой». Никакой мягкотелости по отношению к кому бы то ни было, независимо от пола и возраста. Ромашкин перешагнул через унтера, взял автомат на изготовку и побежал в дальний конец траншеи, где усилилась перестрелка. Два раза противник пытался отбить свои позиции и все-таки не отбил. Вскоре после второй контратаки Ромашкина разыскал Журавлев потный и еще больше осунувшийся сказал, сдерживая запаленное дыхание, — Спасибо тебе, брат, выручил. Бери своих орлов и дуй назад. Командир полка приказал восстановить резерв. Ромашкин вел разведчиков по избитому воронками полю, на котором лежали еще неубранные убитые. У ската высоты, на которой находился наблюдательный пункт Караваева, разведчиков остановили пехотинцы. — Дальше не ходите, там немцы. — Там же НП, командира полка. — Наверное, накрылся наш командир. Фрицы туда ворвались слева. На высоте слышались одиночные выстрелы. Ромашкин возмутился. — Там стреляют! Как же вы бросили командира! — Мы, солдаты, у нас свой ротный и взводные накрылись. Командовать некому. — Я буду командовать, — громко сказал Ромашкин. — А ну всем встать! Разомкнитесь в цепь! Увидев в стороне группу, солдат крикнул им. — А вы кто? — Мы саперы. Остатки саперного взвода. — Пойдемте со мной выручать командира. — Давай, давай, давай! Быстрее! Может быть, успеем. Слышите, там еще бой идет. Солдаты не очень проворно, но все же выполнили команду Ромашкина, пригибаясь, пошли к вершине высотки, пока в них никто не стрелял. Василий сказал Рогатину, «Иван, иди к саперам, прибавим энергии». С высоты послышались потрескивания автоматных очередей. «Не ложиться вперед!» — кричал Василий и сам, опережая всех, побежал быстрее. «Огонь!» «Не позволяйте фрицам в вас стрелять, Огонь!» Василий сам стрелял из автомата короткими очередями, хотя и не видел еще немцев. Когда жиденькая цепь атакующих выбежала на плоскую макушку высоты, открылась такая картина. Около десятка немцев окружали НП командира. Оттуда через амбразуру отстреливались находившиеся там наблюдатели и связисты. Иногда щелкал негромкой пистолет Караваева. «Жив!» — радостно подумал Ромашкин, и с удвоенной энергией стал стрелять по фашистам и звать солдат «Бей гадов, ребята!» Немцы не ожидали такой внезапной атаки, побежали вниз по скату высотки, Василий и другие разведчики стреляли им вслед. Из дверного проема выглянул Караваев. Лицо его было в копоте, только белые зубы светились в улыбке. Кирилл Алексеевич подошел к Василию, обнял его и взволнованно произнес. — Спасибо тебе, Ромашкин. — Выручил. — Еще несколько минут, и нас прикончили бы. Мы уже почти все патроны расстреляли. — Очень вовремя ты подоспел. На войне мужчины скупы на проявление своих чувств. Но добрые дела боевых товарищей запоминают надолго, а порой и навсегда.